Одиннадцатая глава. В квартире, куда нас привела девочка, грязь и вонь. Мне сразу же становится нехорошо, когда я переступаю порог. Тошнота подкатывает к горлу, хочется поскорее отсюда уйти, причем вместе с ребенком. От одной мысли, что малютка здесь живет, внутри меня зреет чудовищный протест. «Присмотри за ней, не отпускай от себя», говорит Зен и ставит девочку на пол. Смотрю на малышку и только сейчас замечаю, какая она худенькая и неухоженная, но даже несмотря на это очень красивая. Смуглая, с черными волосиками и такого же цвета глазами. Полная моя противоположность. Жаль, не знаю ее родного языка, даже имени не знаю. Да и вряд ли девочка что-то скажет, потому что она напугана и постоянно зовет «маму». Неосознанно тянусь к животу и прикладываю к нему ладонь. От мысли, что мой ребенок мог бы испытывать страх, становится не по себе. Никому и никогда не позволю сделать с ним подобное. Присаживаюсь на корточке, как недавно Зен на улице, обнимаю девочку за плечи. За дверью раздается голос Дамианиса. Никогда не слышала, чтобы он с кем-то так говорил. Минут через десять приезжает полиция, скорая, какие-то люди... Все они говорят на языке, которого я не знаю, но понимаю, что случилось непоправимое. Малышка опять начинает плакать, звать маму громче, заставляя мое сердце не просто сжиматься от боли, а выворачивать душу наизнанку от несправедливости, что это все происходит на ее глазах. Я выросла в благополучной семье. Родители любили друг друга, обожали нас с братом. То, что я сейчас наблюдаю, для меня первобытная дикость». «Есть предчувствие, что девочка сегодня отправится в детский дом. Я не знаю, какие порядки в этой стране». Зен выходит из соседней комнаты злой. Даже не глядя в нашу сторону, отзывает полицейского и какую-то женщину в сером деловом костюме. Разговаривает с ними четко, строго, без эмоций, после чего подходит ко мне и просит, чтобы я забрала девочку и ехала с ней в отель. Вид у Дамиани соустрашающий. Я не решаюсь спросить лишнего». Думаю, Зен хочет как лучше, но один вопрос все же задаю. «Она жива?» Дамианис ничего не отвечает, но по его взгляду на девочку содрогаюсь от осознания, что у малышки теперь нет мамы. «К себе на ночь ее возьми, если это возможно. До утра я постараюсь решить вопрос, случай тяжелый. Не хочу оставить без своего внимания. Буду благодарен за помощь» трогает, сколько участия в голосе Дамианиса, несмотря на отсутствующий взгляд. «Хорошо», отвечаю растерянно. «Я и сама не хочу оставлять девочку одну, тем более отправлять куда-то в обществе незнакомых людей, где ей будет снова страшно и плохо. Беру малышку за руку и выхожу с ней на улицу. Нас никто не останавливает. Возможно, водитель поможет узнать хотя бы ее имя. Пока не представляю, как справлюсь, если мы не будем понимать друг друга. Но я женщина». «Будущая мама. И не желаю малютке зла. А дети очень к этому чувствительны. Кроха потянется, когда перестанет меня бояться». «Человек Дамианиса ждет нас на улице. Я прошу на английском помочь узнать имя малютки. В машину сажусь рядом с девочкой и обнимаю ее за плечи. Малютка сейчас напоминает мне Маугли». «До отеля мы доезжаем быстро, улицы пустые». Водитель о чем-то договаривается на ресепшене, потом записывает для меня голосовое, чтобы я могла спросить имя у девочки, и сопровождает нас до номера. Маугли уже не плачет, осматривается и идет к столу посередине гостиной. Показывает пальцем на фрукты. Боже, точно! Подвигаю корзину на край стола, чтобы малышка выбрала любой, достаю телефон и заказываю еду. Переслушиваю голосовое водителя Зена и произношу его слова вслух. Маугли отрывает взгляд от яблока. «Лето», — тихо произносит она, проживав. «До меня не сразу доходит, что это ее имя. Необычное». «А я Даша», — тычу себя в грудь. «Повтори». Ожидаемо, что Маугли меня не понимает. «Вообще-то мое прозвище девочке больше подходит. На лето этот черный уголек мало похоже. Надо поискать значение имени в интернете. Пойдем помоемся Показываю рукой в сторону ванны, протягиваю ей руку и показываю, куда идти, но лето недоверчиво оглядывается, продолжая грызть фрукт. Даю ей время. Малышка доедает яблоко вместе с огрызком. Я еще раз предлагаю ей искупаться. Маугли проявляет интерес и идет за мной. С Витом и Викой я справлялась дома на раз-два. Альберт и Ника часто привозят племянников на выходные, а сами куда-то уезжают или устраивают себе романтики. Когда работа и график мне позволяют, я часто их беру. Поэтому какой-никакой подход к детям все-таки имею. Еще бы и знала родной язык лета. Но девочка вроде бы понимает меня на уровне жестов. Прихожу в сильное изумление, когда ребенок сам лезет в ванну. В еще большее, когда от блаженства крошка прикрывает глаза и едва не урчит, пока я лью на нее излейки теплой водой. Похоже, кто-то любит купаться. «Волосы помоем?» – показываю на свои. Маугли отрицательно качает головой. Приходится повозиться, чтобы попробовать промыть спутавшиеся концы, делая это в игровой форме. Пока вытираю малышку полотенцем, ощущаю тяжесть в груди, думая о дальнейшей судьбе Маугли. Интересно, как Зен решит эту проблему? Устроит ребенка в лучший приют? А как девочке потом жить с мыслью, что один близкий и родной ей человек убил другого? «Доставку еды приносят в аккурат к завершению наших водных процедур». Маугли опять пугается, услышав стук в дверь. Ползет к столу и забивается под него. Я впускаю официанта, а потом еще долго уговариваю малышку выйти ко мне. Лишь запоздало приходит мысль раскрыть поднос, чтобы по номеру начал витать запах еды. Это срабатывает. Маугли вылезает из своего укрытия. Я сажаю девочку за стол и наблюдаю, как она ест руками». Торопится, будто у нее сейчас отберут котлету и сладости. Прихожу в ужас по-новой, когда думаю о тех условиях, в которых рос ребенок. Может, его и вовсе не кормили? Вон она какая тощая. Пока Маугли ест, пытаюсь расчесать ее волосы, рассказывая о Вите и Вике. Пусть лето меня и не понимает, но слышит мой спокойный, ласковый голос. Моих сорванцов-племянников это всегда успокаивает перед сном. После ужина я показываю Маугли на кровать. Девочка отрицательно качает головой. Тогда я зову ее на диван и включаю телевизор. Лето долго ворочается, копошится, вздрагивает от каждого моего движения, но, наконец, засыпает. Первый мой порыв — позвонить Нике, с кем-то обсудить все, что сегодня произошло, но потом я смотрю на время. Закрываю глаза и засыпаю следом. Думая о том, что опять забыла о токсикозе со всеми драматическими событиями столь долгого дня. Просыпаюсь от того, что стучат в дверь. Маугли тут же подскакивает и пугается. Если это Зен новостями, что ребенка нужно кому-то сейчас отдать, то как, бедняжки, пережить новый стресс? За что ей это? Чувствую, как опять неприятно тянет за грудиной. Успокаиваю лето. Прошу не пугаться и иду открыть дверь. На пороге ожидаемо вижу Зена. Он выглядит уставшим, в той же одежде, в которой был и вчера. Глаза красные. «Прости, что впутал тебя в это», — начинает извиняться Дамианис. «Я почти все решил. Если есть возможность побыть с лета до вечера, то буду тебе благодарен. Архитектор приедет сюда. Вы с ним попутно внесете оставшиеся правки». Проект заинтересовал инвесторов. Они хотят видеть окончательный вариант, прежде чем дать ответ. «Лето — это она!» — кивает куда-то позади меня. Я оборачиваюсь. Маугли не торопится выходить из укрытия. Виднеется лишь ее черная макушка. Зена расплывается в улыбке. Подмигивает ей. Что-то говорит на родном языке. Маугли думает недолго, после чего кивает. «Я испытываю дискомфорт. Мы не понимаем друг друга. Впрочем, тебя я сейчас тоже не понимаю. Что ты ей сказал?» «Тебе это не надо знать». С лица Зена сходит уставшая улыбка. «Как переночевали?» «Это было очень сложно, но мы справились. Лето всего боится, каждого шороха. Я ее искупала, покормила. Хочешь зайти? Самое удивительно, что я это предлагаю». Дамианис смотрит на девочку. Опять у нее что-то спрашивает. По-видимому, разрешение. Маугли кусает губу, думает, затем кивает. «Ты ей нравишься», замечаю я. «Похоже на то. А тебе?» спрашивает он, заходя в номер. «Что?» теряюсь я. «Все ты поняла. Простой вопрос, Даша. Про тебя и меня. Хочешь губу кусай, как лето, а потом тоже кивни. Хочу сказать, что Зен нахал, но замечаю кровь на его рубашке. Картинки перед глазами всплывают такие яркие и реалистичные, что, возможно, это кровь матери Маугли. Начинается головокружение я хватаюсь за стену». «Ты чего, Даш?» Зен кладет руки мне на плечи, не сильно сжимает. «Все в порядке?» «Это от стресса, почти не обманываю. У тебя кровь». Осекаюсь, судорожно сглатывая. Дамиане схмурится, выражение его лица становится суровым. «Задела малость. Отец девочки кидался на всех и был не в себе. Сейчас он находится в участке. Родительских прав, как ты понимаешь, его вскоре лишат Лето без пяти минут, сирота. Маугли садится на диван и, глядя на нас, просит Зена включить телевизор. Дамианис отходит от меня, выбирает детский канал, после чего мы направляемся к столу. Я предлагаю Зену воды или заказать что-нибудь из еды. Он отказывается. И что теперь с ней будет? Снова возвращаюсь к разговору о ребенке. С лета будет все хорошо, криво улыбается. А вот у меня, кажется, серьезные проблемы. «Почему?» «Если эта информация куда-то просочится и дойдет до Киры, то меня будет ждать скандал. Я не собираюсь пока это афишировать. Надеюсь, на тебя можно положиться?» Вкратчиво интересуется он. «Не понимаю, о чем ты. Чувствую себя немного обескураженной, потому что подобного от Дамиани сождала в последнюю очередь. Обычно женщины более участливые готовы идти на жертву, но не мужчины. Я стану опекуном девочки». Уже обратился в агентство, чтобы лето подыскали няню, затем устроили в сад. У меня здесь большой дом, все условия для ребенка. Даже есть надежда, что она со временем обо всем забудет. Начнет считать отцом меня. Детей я больше не хочу, а тут все сложилось само собой. Возникает заминка. Когда-то я оказался в схожей ситуации и мечтал, что нас с братом заберут из приюта. Но мечту никто не исполнил. Я навел справки, узнал, что у девочки больше никого нет. Пусть начнет жизнь с чистого листа, с новым именем и новой семьей. Не знаю, как это получается у Зена, что я одновременно им восхищаюсь и боюсь. Помогать другим, безусловно, хорошо, но как быстро и бескомпромиссно он все решил. Не уверена, что также бы смогла поступить. А если ты встретишь женщину, и она захочет от тебя ребенка? «Я больше не захочу ребенка», — роняет взгляд на часы. «Ладно, время идет. Через час встреча с человеком по поводу документов на лето. Потом важные переговоры по нашей сделке. Нужно принять душ и переодеться». «То есть ты окончательно все решил насчет девочки?» «Что тут думать? У меня есть деньги. У нее целая жизнь впереди, которую в приюте ей сломают. Проводишь?» — ведет подбородком в сторону двери. Встаю из-за стола и иду за Зеном, продолжая испытывать замешательство. Внутри ураган эмоций, даже благодарность присутствует. «Так ты мне не ответила». Дамианис задерживается на пороге. Приподнимаю брови, не понимая, о чем речь. «Все ты поняла, Даша». Смущаюсь от того, как Зен смотрит на меня в это мгновение. «Ах, так он о том вопросе». «Конечно, домианис мне нравится, но я в этом не признаюсь». После вчерашнего твоего поступка и сегодняшнего решения ты определенно заслуживаешь искренней симпатии, только не ту, на которую рассчитываешь. Ты хороший человек, Зен, и на этом всё. Дамианис коротко усмехается, обещает быть на связи и покидает номер. Между нами определенно что-то зарождается, что-то, чему я не позволю случиться. Воспитывать двух чужих детей, Зен, вряд ли согласится.